Глава седьмая. Есть такая наука, почвоведение. Обернувшись, мы изумленно вытаращились на старушку, застывшую в дверях склепа. Меньше всего мы ожидали, что кто-то помимо нас окажется в данный момент в этой глухой части леса и тоже заметит склеп. Сама старушка выглядела весьма необычно грузная и горбатая, в старом черном платье до пят. И черном же платке. Она одной рукой опиралась не то на клюку, не то на толстую ветку, с вызовом взирая на нас. Чего это вы тут делаете? грозно вопрошила она. Зачем влезли куда ненадобно? А ну пшли вон, негодники! Мы с Владом, спрятав телефоны, покорно поплелись к выходу. Бабка отошла в сторону, давай нам пройти, но словесный понос не прекращался. «Ходят тут всякие, лазят куда ни попадя. Нет, чтоб делом заняться полезным». «Да мы просто...» Я хотел сказать, что мы просто посмотреть зашли. Но меня прервал новый потоп бабкиной ругани. Очевидно, в ее планы не входило выслушивать наше объяснение. Старушка настолько разъярилась, что даже замахнулась на нас своей не то палкой, не то клюкой. Бить она явно не собиралась. То был замах исключительно театральной, для запугивания нерадивых подростков. Из-за резкого движения ее платье чуть приподнялось над землей, и я увидел копыто. У бабки вместо ноги было копыто. Спустя мгновение его снова скрыла ткань платья. Меня словно окатили ведром ледяной воды, но я постарался не подать виду, инстинктивно чувствуя, если бабка заподозрит неладное, Так просто мы с Владом не отделаемся. Старушка, кажется, не заметила моего побледневшего лица и продолжала распекать нас, на чем свет стоит. «Всё-всё, уходим!» – пробормотал Влад, и мы поспешили удалиться. «Пшли! Пшли отсюда, негодники!» Бабкины крики неслись нам вслед и стихли только когда мы вернулись на тропинку, скрывшись за кустами. В попыхах мы даже забыли оставленные у входа в склеп корзинки с ягодами и грибами. Но об этом я вспомнил лишь много позже. Когда мы быстрым шагом отошли на безопасное расстояние, Влад возбужденным голосом спросил. «Ты видел, что у нее копыта вместо ног?» «Глазастый у меня, друг». «Видел», — подтвердил я. «Думаешь, настоящие?» «А ты думаешь, нет?» «Ну...» Я замялся. «Может, это протез какой?» «Мне во всяком случае легче поверить в это, чем в то, что по лесу разгуливает бабка с копытами вместо ног». Влад покачал головой. Версия с протезом его не убедила. «Говоря по правде, я и сам не очень в это верил. Я уверен, что все это как-то связано с похищением животных в деревне», убежденно произнес Влад. «Вспомни следы под окном. К тому же...» с чего она вдруг появилась в самой чаще леса, да еще пришла прямо к склепу, который с тропинки едва видно, даже если присмотреться. Я думаю, это старуха могла. Что именно могла старуха, я так и не узнал, ибо голос друга внезапно прорвался коротким скриком, за которым последовал громкий хруст веток и мягкий шлепок. Я замер, уставившись на то место, где только что стоял Влад. Теперь его там не было. Впрочем, нашелся он быстро. Посмотрев вниз, я обнаружил друга, лежащим на куче веток в яме, неведомо откуда взявшийся на нашем пути. С беспокойством, присев на край ямы, я крикнул. «Эй, ты там как, живой?» Влад со стоном поднялся на ноги и отряхнулся. «Все норм», – послышался ответ. «Тут ветки везде, так что у меня была мягкая посадка». Когда Влад встал в полной рост, я отметил, что яма глубокая, метра два с половиной, не меньше. В одиночку он оттуда точно не выберется. В подтверждение моей гипотезы, Влад прыгнул, попробовав уцепиться кончиками пальцев за края ямы, но не долетел и с грохотом рухнул обратно. К слову, яма представляла собой квадрат с ровными краями, что прямо указывало на ее неприродное происхождение. Находилась она почти на тропинке, густо прикрытая сверху ветками. Так что не мудрено, что кто-то туда все-таки провалился. Хорошо, хоть в нее не загремели мы оба, иначе выбраться наверх было бы крайне проблематично. «Погоди, сейчас найду что-нибудь, чтобы тебя вытащить!» – крикнул я и принялся за поиски. Почти сразу под одним из соседних деревьев я заметил подходящую ветку достаточно длинную и толстую, чтобы вытянуть Влада из ямы. Сунув один конец в яму, я схватился обеими руками за другой, для дополнительной опоры, уперевшись ногой в ствол расшего неподалеку дерева, и принялся вытаскивать друга. Это было сложнее, чем я предполагал. Когда голова Влада наконец показалась над поверхностью, я уже не на шутку взмок, а содранные ладони немилосердно саднили. Бросив палку, я подхватил друга за руку, и вскоре мы уже сидели бок о бок на земле, восстанавливая дыхание. «Глубокая зараза!» – проворчал Влад. «Точно! И она далеко не одна такая!» «В каком смысле?» «В лесах постоянно находят подобные квадратно-прямоугольные ямы», – сообщил я, вытирая солбопод. «Я сам видел несколько таких в других лесах». В сети идут оживленные дискуссии по поводу причин их возникновения. Можешь почитать на досуге. Кто-то считает, что это следы войны, а точнее, остатки партизанских землянок. Но это бред. Почему? А ты внимательнее на яму посмотри. У нее края ровные. Кто во время войны будет такую геометрическую идеальную яму копать? Да и зачем? Нет, дружище, тут другое. И что же? Элементарно, Владсон, есть такая замечательная наука, именуемая почвоведением, и ученые ее изучающие – почвоведы, то есть. Так вот, эти самые почвоведы, чтобы состав почвы узнать, и копают в разных местах подобные ямы, снимают слой за слоем, в зависимости от того, какой именно пласт хотят исследовать. А делают это в основном студенты, сосланные на полевые работы. Опыта набираются. Вот так-то. Я поднялся на ноги. Помог встать Владу. «Нифига себе у тебя познания по геологии!» В голосе друга слышалось неподдельное уважение. «Эх!» – изрек я, когда мы пошли по направлению к деревне. «Хотел бы я сохранить в твоих глазах впечатление великого интеллектуала, но так и быть, сознаюсь». Инфа это исходит от моего дяди, который по счастливой случайности работает кем? Именно. Почвоведом. Мы были немало удивлены, когда минут через 15 деревья поредели, а сквозь просветы между ними появились дома с окраинной Зареньевки. Стало быть, склеп находится не так уж далеко от деревни, а мы сначала пришли к нему окружным путем. Этот факт, безусловно, Следовало учитывать.